Если ночь для избранных, драма на догоне, хейнкель на троих, хорошая эта штука везения, но короткая, Земсков дает последний курс, ростовский романтик. Полк Тихонова еще не завершил свое комплектование, но воевал в полную возможную силу. Несмотря на очень тяжелые погодные условия, самолеты днем и ночью уходили на боевые задания. Командир сходу подключил к боевой работе и нашу группу. Нескольким летчикам, у которых образовались длительные перерывы в летной тренировке, приказал дать по одному тренировочному полету по кругу, а мне — два с инструктором. «Не знаю, правда ли, добрые люди всегда найдутся, чтобы с радостью передать какую-нибудь гадость о тебе где-то сказанную, но Тихонов будто бы недовольно спросил Шевцова, упомянув обо мне». «Кого ты мне прислал?» Шевцов хоть и отстоял меня, но сомнений командира не развеял. Потому он и выдал вместо самостоятельных, на всякий случай, два с инструктором. В переднюю кабину сел командир эскадрильи, капитан Черниченко. «Я чувствую, вот сейчас, при малейшей ошибке, меня в два счета и выпрут из калашного ряда. Что тогда?» Сыпал медленный снег. Видимости еле хватало на длину полосы. Взлетел, чертя облака, построил коробочку, зашел на посадку, сел. Повторил. Черниченко молчит. «Еще один». «Нет, хватит». «Готовится на боевое задание?» «Не спеши, тебе скажут». «Да, он прав». Черниченко тут ни при чем. В этом полку ставит задачи и все решает один Тихонов. Остальные исполняют. Теперь экипажей стало больше, чем самолетов. Можно было увеличить боевое напряжение. Командир так и решил. В светлое время действуют одни, ночью на тех же машинах другие. «Мне, я чувствую, ночь пока не светит». Хорошо, пусть будет день, только пусть будет. Обстановка на фронтах страшная. Ударной авиации, ближних бомбардировщиков, штурмовиков катастрофически не хватало, и дальникам, как и истребителям, пришлось взвалить на свои плечи и их забот. Какие там ночные рейды по глубоким тылам, если немцы давят на стены Москвы и, захватив центральные области России, напирают на восток? Только на разведку, да и то днем, прячась в облаках и на коротких участках, выходя под нижнюю кромку, наши экипажи добирались до самой Варшавы и Пруссии, а то и дальше. Взлетели на исходе одной ночи, садились в начале другой. Польша, Прибалтика, свет не близкий. Это были полеты по заданиям генерального штаба. И экипажи отбирались по высшим категориям летного мастерства — Каноненко, Шевцов, Ломов, Кузнецов. Для меня командир, видимо, выжидал погоду попроще, не очень задумываясь над тем, что она будет попроще и для немецких истребителей, не говоря уже о зенитчиках. И в этом преимуществ будет больше у них, чем у меня. Но совершенно ясная погода — это была полная неожиданность. Для удара назначен железнодорожный узел «Вязьма». Идем в паре со старшим лейтенантом Павлом Петровичем Радчуком. На такую цель, в ясную погоду, номер, мягко говоря, рискованный. «Вязьма» хорошо прикрыта истребителями и зенитной артиллерией. А нас всего двое. Но там скопление эшелонов с техникой, горючим и боеприпасами и режим действий диктует все-таки не погода, а боевая необходимость. Я-то ладно. Его зачем днем? Опытнейший летчик работал испытателем на авиазаводе. Такого бы поберечь для ночной работы. Радчук, чувствуя по его настроению, тоже знает себе цену, но на дневное задание идет безропотно. Я держусь за ним справа. Вижу, как в передней кабине его машины, в самом носу, рядом с пулеметом, склонился над прицелом штурман Хрусталев, измеряет ветер. Вокруг не облачко. Вся надежда на случай встречи с истребителями на огонь наших пулеметов. Ну, там еще маневр, переход на бреющие, если удастся. Для прикрытия такого полета, по старым законам, полагается хотя бы звено истребителей. Но где там... Их не хватает, чтобы отбиваться от фашистских бомбардировщиков, не говоря уже о других заботах. Подходим к линии фронт. Слева направо по всему горизонту горят, сверкая огнем и утопая в дыму, русские деревни. Кто их поджег? Немцы? Свои? Что делают там наши бедные крестьяне, оказавшись на лютом морозе и потеряв все? Невозможно было представить живых немцев в русской деревне в глубине России под самой Москвой. Взглянув на карту. Изгибы длинной полосы пожаров точно повторяют очертания линии фронт. Стрелки и штурман у пулеметов. Там, немного южнее Вязьмы, Двоевка, аэродром истребителей фашистской авиации. Прижимаюсь ближе к Павлу Петровичу. Вдвоем отбиваться легче. Все-таки шесть стволов. Время тянется медленно. Но вот подходим к цели. Еще издали видны контуры железнодорожного узла. Володя Самосудов начал промер ветра. Пока идем спокойно. Ложимся на боевой курс. Чуть отстаю от ведущего, прицеливаемся самостоятельно. Вдруг все пространство вокруг нас густо усеялось серыми дымными клубками. Их все больше и больше. Разрывы вспыхивают рядом, ложатся совсем близко, то впереди, то сбоку, пристреливаются. Но на боевом курсе не шелохнись, иначе бомбы уйдут мимо. «Володя, как видишь цель?» «Все вижу, командир, все вижу. Тут все пути забиты составами. Не промахнусь!» Зенитки бьют погуще. Самолет пронизывает дымные следы снарядных разрывов. С нетерпением жду сброса. «Пошли!» — кричит Володя. Слышу легкие толчки отрывающихся бомб, доносится запах сгоревших перпатронов. «Все, теперь я свободен». Резко разворачиваюсь вправо, меняю угол крена, теряю высоту, увеличиваю скорость, ищу кратчайший путь для выхода из зоны огня. Бомбы достигли цели, и теперь вслед за серией «Хрусталёва» на станционных путях занимаются пожары, вспыхивают взрывы и от наших бомб. Экипаж это отлично видит, в развороте увидел и я. Радчук уже взял обратный курс, и я на полных оборотах подстраиваюсь к нему. Вот сейчас по классическому сценарию должны появиться истребители. ПВО «Вязьма», конечно, сообщила о наших самолетах на свои аэродромы. Павел Петрович берет чуть севернее, подальше от Двоевки. Ужасная чистота неба. Может лучше перейти на бреющий, на высоте как на ладони, но Радчук высоты не теряет. «Ну зачем она ему?» «Мы уже видим на горизонте линию фронта, и я почти уверен, что теперь нас не достанут. Кто-то, правда, успел коропливо пострелять в нашу сторону из зенитных орудий, но это уже от лукавого из области случайности. Хотя, если случайно попасть, можно случайно и убить. А немецких истребителей, видно, не на шутку припечатал «Мороз». Что же еще могло помешать им расправиться с нами? Майор Тихонов был доволен результатами удара и, кажется, больше всего тем, что нам удалось вернуться. Наши машины уже готовились к ночному вылету, но на них пойдут другие экипажи. Командир стал доверять мне новые задания. Это было самое важное. Полк к тому времени сидел под Москвой в Раменском. Перелетел ближе к линии фронта, но под зонтик столичный ПВО. К несчастью для тех, кто ходил на боевые задания днем, ясная морозная погода установилась надолго. За линией фронта носились немецкие истребители, погуще пошли потери. С задания возвращались продырявленные машины, в кабинах привозили раненых и убитых. А тут еще разыгралась трагедия. Командиру полка никак не удавалось вытолкнуть на боевое задание старшего лейтенанта Клотаря. В лучшем случае взлетит и сейчас же вернется. Летчик-то он опытный, другим ни в чем не уступал, но за линию фронта ни на шаг. Несмотря на уже гулявшую репутацию трусоватого пилота, Клотарь не терял своей внешней значительности в манере держаться, в категоричности суждений и требований, даже капризничал с достоинством. Как-никак, командир эскадрильи, хоть в этом полку он такой же рядовой, как и большинство других. То не нравится ему штурман, то машина. Но вот отдали ему прекрасного штурмана, капитана Мельника, подобрали боевых стрелков-радистов и закрепили новый последних серий самолет. Деваться некуда, надо лететь. В тот день он долго сидел в кабине, качал рулями, щелкал тумблерами, вслушивался в гул моторов. В этом усердии постепенно распалялся, нервничал, долго не мог приладить парашютные лямки. Наконец, вслед за другими порулил на старт. Широкая, плотно укатанная снежная полоса лежала впереди до самого, казалось, горизонта. Моторы выведены на полный режим, отпущены тормоза. Машина ринулась вперед. Но вдруг все больше и больше стала забирать вправо, сошла с утрамбованного наста и, вздымая целый смерч свежего снега, пропахивая белую целину, зарылась по самый фюзеляж в сугробы. Двигатели, надрываясь в реве, больше не тянут, винты рубят снег, Шасси не выдерживают, и самолет, ломая подкосы, тяжело оседает на живот. Из пилотской кабины, не торопясь, выходит клотарь. Деловым взглядом осматривает машину, переговаривается с экипажем. Выпрыгнули через пулеметную турель стрелки, открыл верхний люк штурман, но выходить не торопится, замешкался. Неожиданно из-под моторных капотов показался огонь — «Выходи!» — командует клотать штурману, но тот по-прежнему копошится в кабине. К самолету бегут люди. За ними мчит полуторка с пожарными баллонами, но пробиться к огню даже по пропаханному самолетам следу не может. Огонь еще больше набирает силу, уже лижет крыло, полное бензина, охватывает фюзеляж. Там в люках на всех замках бомбы. Люди набрасываются на пламя, но оно с гулом растет и уже угрожает всем, кто вступил с ним в единоборство. «Выходи, выходи!» — кричат Мельнику, хотя уже все знают, что от деформации штурманской кабины в гармошках металла зажата в пятки его нога, и все попытки вырвать ее безуспешны. «Теперь к нему не пробиться». Мельник видит, как огонь, охвативший весь самолет, вот-вот взорвет баки и бомбы, и сам во все горло кричит на тех, кто мечется вокруг огня, пытаясь его унять. «От самолета! Все вон от самолета! Сейчас будут рваться бомбы!» Да, больше оставаться рядом с огнем нельзя. Взрыв не минуем в любой ближайший миг. Назревала гибель десятков людей. Теперь от самолета всех торопили и командиры. Люди отступают, но кто-то медлит, и майор Тихонов стреляет в воздух, гоня их от самолета, и сам бежит последним, постоянно оглядываясь. Мельник встал во весь рост. За языками пламени из верхнего люка была видна его голова в шлемофоне и плечи. Он поднял меховой воротник комбинезона, Скрестил высоко на груди руки и ждал, ждал смерть. Эти секунды были непереносимы. Можно было сойти с ума. Взрыв. Ударная волна резко толкнула в грудь, пошатнула назад. Тихонов и два-три еще бежавших с ним были настигнуты ударом в спину, сбиты с ног. Упали, поднялись, на минуту оцепенели, пришли в себя и снова бросились к самолету. Мельник был выброшен далеко вперед. Лежал убитым. Нога осталась в кабине. Среди застывших вокруг страшного зрелища вдруг засуетился клатарь, стал на виду у всех вытаскивать из кобуры пистолет — Примерять на себе, куда бы посподручнее направить ствол. К нему бросились, но кто-то из командиров крикнул зло и твердо. «Ну-ка, прекрати ты, мать твою!» Окрика оказалось достаточно, чтобы он снова запихнул свой ТТ на место. Этот подвиг не для него. Он очень хотел жить гораздо больше других, любой ценой. Лукавят мудрецы идейно-воспитательного фронта, ревностные носители безоблачных судеб и безстрессовых общественных забот, будто самоубийство удел трусливых и слабовольных. Нужны немалое мужество, огромная воля и духовная сила, чтобы суметь в минуту роковую защитить свою честь пулей в собственное сердце. Клотарю это ни с какой стороны не грозило, да и нужды в том не было. Последнее больше других понимал сам Клотарь. Не думаю, что он с умыслом загнал машину в сугробы, но всеподавляющий страх перед сильным и грозным врагом, с которым ему через 40 минут предстояло встретиться с глазу на глаз, начисто парализовал его волю чувства и мысли, и уже не было сил, чтобы справиться даже с привычным пилотским делом, обыкновенным взлетом со своего аэродрома. Но бывают такие потрясения, вдруг оборачиваются очистительной силой, и человек обретает как бы новое дыхание, свободное от угнетающих наслоений страха и предубеждений. Видимо, на это и рассчитывал командир полка, когда через несколько дней снова поставил к лотарю боевую задачу, одновременно давая ему шанс реабилитировать себя как боевого летчика. Впрочем, соображения могли быть и другие, Прагматичнее попроще. Шла война, полк воевал с перегрузкой, какие там сантименты. Нужно лететь, и все тут. Тем более клотарь, похоже, быстро отряхнулся от всего случившегося и внешне, по крайней мере, обрел свою прежнюю форму. И он снова получает боевую задачу. На Смоленском аэродроме стоят немецкие бомбардировщики, по ночам налетают на Москву. Для удара по самолетным стоянкам назначено звено. Ведущий Радчук, справа за ним Анисимов, слева Клотарь. Взлет завтра, 24 января, на рассвете. Клотарю дали нового штурмана. А недавно появившийся у нас уже немолодой, многоопытный старший лейтенант Василий Анисимов сумел отобрать, уговорив майора Тихонова «мой экипаж». Склотить свой Анисимову не удалось, да и на первый боевой вылет выходить с новичками, перезрелый командир звена, видимо, поостерегся. А перехватить чужой, обстрельный и слаженный, гораздо легче было у меня, чем у кого-либо другого. Все-таки младший лейтенант, не чета старшему. Больше всего я волновался за Володю Самосудова, он тоже неволен распоряжаться собою. Вот как закрепят его за Анисимовым, то так и будет. Но если такое случится, я знаю, наша душевная привязанность друг к другу ничуть не пригаснет. Тем более не хотелось терять его и как штурмана. Умница и скромняга, человек чистейшей души и благородной храбрости, он, помимо этих и других добрых человеческих качеств, был еще и по-настоящему музыкально одаренным прекрасно владел баяном. В массивном черном футляре возил он всюду это огромное, все в перламутрии золоте сверкающее чудо. Был у Володи абсолютный слух, тонкий музыкальный вкус и хорошая, хотя начальная, профессиональная школа. Непостижимо быстро бегали его пальцы по широким и плотным рядам разноцветных кнопок, извлекая сложные, чистые, Многоголосо поющие гармоничные звуки. Как он покорил всех на недавнем новогоднем вечере в Сасове, с болью и надеждой встречали мы 42. -й. Те, кто не был в ту ночь на боевом задании, собрались к полуночи в тесной комнатенке за узким артельным столом. Пришел командир дивизии, полковник Логинов. Он только на днях принял под свое начало наш полк и так называемую группу Бицкого, состоявшую главным образом из аэрофлотских пилотов, к коим принадлежал и сам Бицкий, и именно потому на гражданский манер, как бы оберегая дух вольницы, именовавшую себя группой, а не полком, хотя на самом деле это был обыкновенный 750-й дальнебомбардировочный авиаполк, каковым он и вкатил в состав Логиновской дивизии. Комдиф еще недавно служил с майором Тихоновым на Дальнем Востоке, хорошо знал его, как и многих других дальневосточников, ставших теперь летчиками нашего полка, и, может, потому предпочел в новогоднюю ночь их общество. Праздник был не из веселых, да из чего ему быть другим. Хоть и отброшены немцы от стен Москвы, и еще потихоньку отползают на запад, но все еще цепко держатся в Оржеве и Вязьме, Орле и Курске. Каждого из нас ждали суровые испытания. Правда, Сталин недавно пообещал народу, ну еще полгодика годик, не подозревая, что этих годиков наберется все три с половиной, но многим на жизнь не хватит и одного дня. Кто-то запустил митинговые тосты с торопливой трапезой между ними. Да так и плыли бы эти тоскливые посиделки, если бы совсем не смело, как бы извиняясь, не скрипнул вдруг Володин Баян. Потом наперекор стихии Здравец запел целым хором звуков, и все преобразились, как зачарованные застыли в немоте, предались своим чувствам и мыслям, В глазах то вспыхивали огоньки, то гасли во влаге. Его музыкой наслаждались, подпевали и требовали играть еще и еще. И он играл. Он в музыке жил, как в другом мире, прекрасном и светлом, и увлекал туда нас. В комнату залетал чопер, шептал что-то на ухо командиру полка. Тот кивал головой, делал какие-то замечания и штабной исчезал. Потом ушел на КП и командир к телефонам и картам. В воздухе были экипажи, готовилась к выходу новая группа. Погода стояла прескверная, низкие облака, снегопады, обледенения. С вечера вместе с майором Урутиным ушел и не вернулся с боевого задания капитан Шевцов. Его самолет со следами снарядных осколков был найден на краю небольшой деревни в районе Шаска, рукой подать до своего аэродрома. Все, что мог, передал он по радио, но домой не дотянул. Мне страшно жаль был этого доброго, во всем порядочного, со светлой душой капитан. К нему у меня было особое, почти благоговейное расположение. Это ведь он всего лишь этой осенью не обошел меня стороной, не отмахнулся и включил в новую группу летчиков для полка Тихонова. Хоронили командира эскадрильи Василия Федоровича Шевцова майором. Приказ о новом звании пришел в день его гибели. Вот такой была встреча Нового года. В широком, так сказать, диапазоне чувств и раздумий. Но Володя, подаривший нам в ту ночь неожиданную радость, просто взлетел в глазах тех, кому довелось его слушать, а я был просто горд, что у меня такой необыкновенный друг и штурман. Но теперь Володя летел с другим командиром. И хотя меня ошеломлённого уверяли, что это всего лишь на один полёт, я чувствовал, всё будет не так, и встревожился не на шутку. Бросился в штаб эскадрильи, там всегда чиновничали непрекаянные штурманы. Так и есть, старший лейтенант Василий Сверчков не состоял ни в одном экипаже. В бой, правда, не ходил, но бомбить умеет, и по этому ремеслу был даже инструктором. Он согласился слетать со мной и, бросив все другие дела, засел за полетные карты. Нашелся и радист, а стрелка среди оружейников найти было проще. Осталось самое главное. Уговорить командира дать мне самолет и включить в состав звена Радчука. Поддержал меня комиссар эскадрильи Алексей Дмитриевич Цыкин. По расчетам выходило, что после посадки, если, конечно, она состоится, можно успеть подготовить самолеты и для ночного вылета. Майор Тихонов чуть подумал, покачал головой, но согласился. Назвал номер самолета и место в строю справа за Анисимовым.